Брежнев, ноябрь 82 второго. Всё наше детство прошло при Брежневе. Когда я родился, он уже стал генеральным секретарем. Я ходил в детский сад, учился в школе, поступил в техникум, а на самом верху оставался всё время один и тот же человек — Леонид Ильич. Он выглядел важным, спокойным и мудрым, как и положено главному человеку страны. Вся система управления казалась правильной и честной, Каждые пять лет проходили выборы высший орган страны – Верховный Совет СССР. Они были свободными, всенародными, прямыми, тайными, но безальтернативными. Сегодня, когда на выборах депутатов пестрят фотографии трёх, пяти, а то и десяти кандидатов на каждое место, трудно представить, что такое возможно, но тогда в бюллетенях для голосования всегда стояла только одна фамилия. У избирателя было право выбора, но не между различными кандидатами а можно было проголосовать либо «за», либо «против» этого одного кандидата. Подавляющее большинство голосовало «за». Всякие выборы — это было событие. На улице играла музыка, повсюду надували воздушные шарики, продавали конфеты и всякие сладости. Папа и мама красиво одевались, брали нас, детей, и шли голосовать как на праздник. Никто их не заставлял идти на выборы, не принуждал. Все шли свободно и добровольно. Проголосовав, родители между собой обсуждали кандидата. Что они слышали о нем, чем он известен? В Горловке обычно выдвигали какого-нибудь знатного шахтера или токаря с местного машиностроительного завода. Люди эти были известны, и никогда такие кандидаты не вызывали сомнения, они были достойны выбора. Сам список кандидатов формировался где-то наверху в горкомах и обкомах партии. Каким образом именно этот конкретный токарь или шахтер попадали в бюллетень для голосования, оставалось непонятным. Процедура выдвижения кандидатов была неясна но когда подводили итоги и объявляли, что 99,5% избирателей проголосовали за, то сомнения пропадали. Люди сделали свой выбор, все честно. Почти стопроцентный результат голосования за предложенных кандидатов как бы подтверждал право партии формировать список и вообще быть главной рулевой силой в стране. Если люди настолько единогласно поддерживали этот партийный список кандидатов, то какие могут быть сомнения в руководящей роли самой партии? Потом избранные депутаты собирались в Москве, где в прямом эфире под телекамерами единогласно выбирали президиум Верховного Совета. Это действие было настолько открыто, торжественно и добровольно, что воспринималось всеми как абсолютно свободное волеизъявление. Все честно, наверху собрались самые достойные. Приехав той зимой в Москву, мы случайно купили билеты на хоккей, играли ЦСКА и Динамо. И вдруг зрители стали шептаться и показывать пальцем куда-то вдаль, в сторону правительственной лужи. Наши места были по диагонали напротив, и через громадную ледовую арену я всматривался в едва различимую тучную фигуру в тёмном пальто. Фигура была далеко, но, мне кажется, я даже разглядел густые брови. Это был он, самый главный и важный человек в СССР. Никаких солдат в коридорах ледового дворца я не заметил. Никакой излишней суеты вокруг не было. Впервые оказавшись в Москве, мы случайно купили билеты на какой-то обычный проходной матч, но воле случая на него пришел и он. Я долго потом рассказывал всем, что видел Брежнева. Он сидел на противоположной трибуне и смотрел свой любимый хоккей. Возможно, в последний раз в своей жизни. А через полгода, в ноябре, центральное телевидение объявило «Умер», Леонид Ильич Брежнев. В тот момент замерла страна. У горла застрял комок, и от волнения затряслись руки. Нет, я не плакал, но мгновенно пришло ощущение, что в жизни начинается что-то абсолютно новое, и мы прильнули к телевизору, пристально наблюдая за каждым шагом той долгой траурной процессии, провожавшей его тело к кремлевской стене. Вчера до глубокой ночи. И сегодня утром продолжается прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичем Брежневым. Десять часов пятнадцать минут. Последний почётный караул у гроба покойного встают товарищи. Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Тихонов, Устинов, Черненко, Щербицкий, Алиев. Под звуки траурных мелодий гроб с телом Леонида Ильича Брежнева выносят из колонного зала и устанавливают на артиллерийский лафет. Кортеж медленно направляется на Красную площадь. За гробом в скорбном молчании идут руководители коммунистической партии. Впереди процессия, венки от ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета, от трудовых коллективов. На алых подушечках советские награды и награды многих зарубежных государств. Красная площадь заполнена народом. Четком строю войска московского гарнизона. Траурная процессия останавливается у Мавзолея. Гроб с лафета переносят на постамент. На центральную трибуну Мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства. Траурный митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. «Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева, славного сына нашей Родины» плавенного марксиста-ленинца, выдающегося руководителя коммунистической партии и советского государства. Процессия направляется к кремлёвской стене. 12 часов 45 минут. Гроб с телом покойного опускают в могилу. По скрипту. В этот момент что-то упало, иголка грохнула. То ли это был звук первого артиллерийского залпа, То ли групп реально уронили, но вся страна сдрогнула. Это не к добру.